Свобода выбора пятый раз шел на станцию Восток Гаврилов, но никогда не приходил так поздно, в конце февраля. На Востоке было холодно, но пока не очень градусов 55. Считалось, что это даже тепло. Настоящие морозы начинаются в апреле-мае. Тогда здесь бывает минус восемьдесят, а то и под 90. 88, во всяком случае термометр, в августе как-то показывал. Бесценный для науки станция полюс холода, геомагнитный полюс Земли, жемчужина Антарктиды. Вот и ходит сюда поезда. Трудный дорогостоящий поход, но без него никак не обеспечив станцию топливом. А топливо это тепло, которое Востоку нужнее, чем любому другому жилью на свете. Не хватит топлива, остановится дизельная, и через 30-40 минут станция погибнет. Так что каждый санно-гусеничный поезд дарит станции год жизни. Если же поезд почему-либо не придет, люди, как птицы, улетят отсюда к теплу. Один раз в седьмую экспедицию так уже случилось, и Восток на год осиротел. Много недополучила наука за этот потерянный год. Поэтому нет большего праздника для восточников, чем приход поезда. Но ни разу не встречали дорогих гостей в самом конце полярного лета, когда столбик термометра с каждым днем неумолимо падал вниз. Во все предыдущие экспедиции поезд в это время уже приходил обратно в Мирный, а теперь возвращаться придется весь март, а то и половину апреля по ледяному куполу, скованному лютым холодом. И радость восточников была омрачена тревогой. Но ее старались не показывать, потому что походникам нужно было хорошо отдохнуть. Они пять недель вели перегруженный поезд. Особенно тяжело дался крутой подъем, начинающийся в километрах в тридцати от Мирного. Чтобы вытащить наверх многотонный груз, В одни сани приходилось запрягать по два тягача. Потом тягачи возвращались обратно за другими санями, и так несколько раз. Челночная операция, проклинаемая полярниками всех экспедиций. А двухметровые заструги у Пионерской, в которых тягачи застревали, как в противотанковых надолбах. Всю душу вытрясли из механиков-водителей эти заструги. Хлебнули горе и в зоне сыпучего, как песок снега, где тягачам приходилось вытаскивать друг друга на буксире. А купол становился все выше. У Комсомольской он уже достиг высоты половиной тысяч метров над уровнем моря. Правда, от горной болезни походники не очень страдали. Сказывалась постепенность подъема, благодаря чему организм понемногу привыкал к нехватке кислорода. К востоку пришли измотанные, грязные, похудевшие, и несколько дней отдыхали. Отмылись в бане, посмотрели по традиции лучшие фильмы и беззаботно отоспались. Но все равно настоящего праздника не получилось. От того, что о проблеме стараются не говорить, она не исчезает. И все замерли в ожидании. Кому-то предстояло взять на себя ответственность, кто-то должен был сказать первое слово. Решалась судьба станции «Восток» — быть ей или не быть на следующий год. В заперти беседовали о чем-то начальник станции Семенов и Гаврилов, по углам шушукались походники, но за столом в кают-компании говорили о чем угодно, только не о возвращении. Первый шаг сделал начальник экспедиции Макаров. Он прислал Гаврилову радиограмму, в которой предлагал экипажу поезда оставить технику на востоке и вылетать в мирный. Предлагал, а не приказывал. Макаров не хотел рисковать людьми, но он-то хорошо понимал, что если тягачи застрянут на востоке, станция через год останется без топлива, и ее придется законсервировать. Поэтому начальник экспедиции и не приказывал, а только предлагал. Этот оттенок, незначительный на первый взгляд, многое решал. Ослушавшись, Гаврилов совершал, конечно, проступок, но не такой уж серьезный. Вот если бы он нарушил приказ, другое дело. А в слове «предлагаю» была какая-то необязательность. В нем оставалось место для субъективного истолкования. Макаров как бы развязывал Гаврилову руки и давал ему возможность принять любое из двух решений. Времени на размышление оставалось немного. Полет на восток длится шесть часов. Четыре часа назад два Ил-14 вылетели из Мирного с последним рейсом. Через два часа они будут здесь. Сорок минут уйдет на разгрузку самолета, а потом они возвратятся обратно, и летчики тут же перейдут на об. Капитан Томпсон и так рвет и мечет из-за того, что летчики затянули полеты на восток. Значит, в распоряжении Гаврилова имелось два часа сорок минут. Думал Гаврилов недолго. В критических ситуациях Он привык полагаться на интуицию, которая обычно его не подводила. Он считал, что чем больше в таких случаях думаешь, тем больше находишь доводов против риска. А потому нужно действовать, как подсказывает тебе шестое чувство. На фронте Гаврилова не раз обвиняли в том, что он лезет в драку, очертя голову. Но как-то так получилось, что именно... Крайне дерзкие его поступки и приносили успех бригаде. Однажды Гаврилов бросил в атаку свой батальон по еще не замерзшему болоту, утопил один танк, но зато с остальными буквально растерзал незащищенный фланг ошеломленных фашистов. В другой раз, в ходе разведки боем, Гаврилов углубился по проселку километров на 30 в немецкий тыл натолкнулся на аэродром и расстрелял из пушек восемь готовых к вылету юнкерсов. И Гаврилов привык, что случай работал на него. Привыкли к этому и люди, с которыми он был связан, как привыкали они к тому, что самое опасное дело всегда поручали именно ему. Но на этот раз Гаврилов размышлял недолго отнюдь не потому, что опасался отыскать Убедительные аргументы против обратного похода. Аргументов этих было хоть отбавляй. А главная из них – неизвестность. Никто не ходил в поход по ледяному куполу в это время года, и никакой человеческий опыт не мог подсказать Гаврилову, как поведет себя техника в условиях крайне низких температур. И не потому размышлял недолго, что слепо верил в свою счастливую звезду, и всегдашнюю удачу. С возрастом инстинкт самосохранения отдергивает человека куда чаще, чем в зеленой юности. И Гаврилов в этом смысле не был исключением. Просто он видел с самого начала не два, а лишь один выход из положения. Нужно доставить тягачи обратно в мирный. Гаврилов знал, что его никто не осудит если он и его ребята возвратятся по воздуху. В конце концов, не они виноваты, что поезд вышел в поход слишком поздно. Оставив тягачи на востоке, они поступили бы в соответствии с предложением начальника экспедиции, сделанным им из самых гуманных побуждений. Никто не осудит и Макарова, поскольку он, возможно, предотвратил гибель людей. Так что никто не пострадает, и все окажутся правы. Но станция «Восток» через год будет законсервирована. Это Гаврилов тоже знал и знал точно. И представлял себе, как за его спиной полярники будут говорить. Самолетом, конечно, спокойнее. Сдал старик. Был бы на его месте парень посмелее, не остались бы без «Востока». И эти люди будут по-своему правы, потому что в конечном счете оцениваются только результаты. Это, быть может, жестоко, но справедливо. Вот почему для себя Гаврилов видел лишь один выход из положения. Для себя, но не для своих ребят. У них должна быть свобода выбора, как у добровольцев, когда предстоит опасное дело. На фронте Гаврилов иногда так и поступал. Излагал обстановку, ничего не скрывая, и предлагал тем, кто хочет идти в разведку, разделить его участь, сделать шаг вперед. Есть на станции «Восток» крохотный холл, где стоят два снятых с самолета кресла и круглый стол, за которым восточники любят поговорить о жизни, выпить чашку чая и забить козла. Здесь Гаврилов собрал своих ребят, минут за десять рассказал им о своем плане и закончил. — Ну, если есть вопросы, говорите. Если нет, кто за, кто против. — Так дело не пойдет, батя, — возразил механик-водитель Игнат Мазур. — Что мы, председателями Скома выбираем? — Давай по-честному. Или все летим, или все ползем. Голосуй в целом. Правильно поддержал Игнат и врач-хирург Алексей Антонов. «Сейчас у нас полный комплект. Если несколько человек улетят, как доведем поезд?» «Померзнем, батя», — проговорил штурман Сергей Попов. «Самолетов не будет, никто не выручит». «Я за предложение брата», — высказался механик-водитель Давид Мазур. «Если, допустим, я полечу, а Тошка пойдет и останется на трассе, как я буду людям в глаза смотреть?» Бр! строя рожи, начал поясничать Тошка Жмуркин, совсем юный стажер. «Не хочу оставаться на трассе, хочу к тёще на именины!» «Цыц!» — оборвал его Гаврилов, и Тошка обиженно притих. «Дело пахнет порохом, и пусть каждый решает за себя, потому что своя шкура ближе к телу», — пискнул неугомонный Тошка и тут же завертел головой в знак того, что больше не будет. «Не такое это дело, чтобы давить на меньшинство», — сказал Гаврилов. «Каждый должен решать сам». И вышел, чтобы не давить. Возвращаться самолетом решили трое. Механик-водитель Василий Сомов, штурман поезда Сергей Попов и повар Петя Задирако. Это, конечно, создавало большие трудности, но не срывало похода, потому что камбуз брал на себя доктор, Тягач Сомова — тошка, а штурмана мог заменить сам Гаврилов. При общем молчании Сомов, Попов и Задирака пошли в балки за своими вещами. Послышался гул моторов. С небольшим интервалом на полосу один за другим сели два Ил-14. Гаврилову подошел Семенов, начальник Востока и старый друг. «Все судьбу испытываешь, Ваня», — сказал он. — Курева дашь? — спросил Гаврилов. — Пачек бы сто шибки пополам с Беломором. — Последние рейсы, Ваня. — И банок десять джема, — добавил Гаврилов. — Ну, а ежели еще и сколько не жалко столичной, повешу в балке твой портрет и на ночь буду молиться, как на икону. Семенов махнул рукой и отправился на полосу. Тяжело полярникам береговых станций провожать последний корабль, но востократ тяжелее восточникам, когда взмывают в воздух последние в нынешнем году самолеты. Теперь, что бы ни случилось, 16 восточников 9 долгих месяцев будут рассчитывать только на самих себя беречь живительное тепло дизельной и жаться друг к другу, чтобы сохранить коллектив. Привыкнуть к такому полному отрыву от всего мира нельзя, как нельзя привыкнуть к кислородному голоданию, к чудовищным холодам в полярную ночь и к мысли о том, что случись беда, и Востоку не сможет помочь никто. Грустно восточникам провожать последние самолеты. «Вот и все», — подумал Гаврилов, когда самолеты поднялись в воздух. «Все пути отрезаны». Теперь осталась одна дорога в мирный санно-гусеничное колея. И пошел к тягачам, у которых хлопотали водители. Среди них увидел Сомова. Ничего не сказал, заглянул в камбузный балок, так и есть. Задирако пересчитывает ящики с полуфабрикатами. Потеплело у Гаврилова на душе. Остались, поверили в своего батю, как они его называли. Один только Попов улетел. Спасибо, сынки. Никогда не забуду. Умирать буду, вспомню добрым словом. И молчаливая горечь, терзавшая Гаврилова с того момента, когда трое решили улететь, сменилась тихой радостью. Теперь будет все хорошо. Теперь дойдем. Потом был прощальный обед. Не торопясь, посидели в кают-компании за роскошным столом. Семенов ничего не пожалел, выставил лучшее. Выпили немного, немного, потому что на Востоке к алкоголю не очень-то тянет, и без того дышать нечем. Как всегда сфотографировались на прощание у тягачей, обнялись и расцеловались, не стыдясь слез. Все равно не видны, и ясницы, и бороды покрыты инем. И пошли походники домой в мирный, под ракетные залпы. Только через пять суток, когда Морозы перевалили за шестьдесят, Гаврилов узнал, как подвел его Синицын.